— Со вторым из убитых? — Да. И он даже стал кричать Морту вслед, но Морт не услышал. А на следующий день он был уже мертв. Что же мистер Глинлиф сказал этому парню? Что ему показалось, что он встретил привидение. Спокойно сказала эми Они смотрели на нее, не произнося ни слова. сони сказал, что Том в последнее время стал забывчив, и что это его беспокоило. Сам Сонни считал, что это обычная старческая забывчивость, но Том шесть или семь лет тому назад ухаживал за женой, у которой была болезнь Альцгеймера, и он очень боялся, что у него начнется то же самое. Как сказал Сонни, если Том забывал кисточку, то потом полдня расстраивался по этому поводу. Потому, когда Грег Кастер спросил его, запомнил ли он человека, которого он видел накануне на шоссе с Мортом Рейни, и сможет ли он его узнать, он сказал, что он не видел никого рядом с Мортом, что Морт был один. Щиркнула спичка. Тед Милнер решил, наконец, закурить свою трубку. Эванс не обращал на него внимания. Он подался вперед в кресле, сосредоточенно глядя на эми Милнер. Э, давайте внесем ясность. Как утверждает этот Сонни Троц. Хорошо, Троц. Как он утверждает, Том Гринлиф на самом деле видел кого-то рядом с Мортом. «Не совсем так», — сказала Эмми. Сонни сказал, что если бы Том был абсолютно уверен, он не стал бы врать Грегу. Но, как объяснил ему Том, в действительности он сам не знал, что он видел. Он был совершенно сбит с толку. Ему показалось, что лучше об этом вовсе не рассказывать.